На веслах сидели заключенные, одетые в полосатую форму, черную с буром. Они были похожи в ней на обленявших тигров. Тем же способом доставили меня и в самую тюрьму. Это старая тюрьма, и в ней только сейчас вводится уже описанная мною система. Я рад был услышать это, так как тюрьма, несомненно, очень неважная. Однако там стараются наилучшим образом использовать все имеющиеся возможности И все настолько хорошо устроено, насколько позволяют условия. Женщины работают в сараях, специально сооруженных для этой цели. Если мне не изменяет память, мастерских для мужчин не существует. Во всяком случае, большинство из них работает в каменоломнях, расположенных совсем рядом. Поскольку погода была уже очень сырая, работы там не производились, и заключенные сидели по камерам. Представьте себе эти камеры числом 200 или триста. И в каждой заперто по человеку. Этот прильнул к двери и, просунув руки сквозь решетку, дышит воздухом. Вон тот лежит в постели, среди белого дня, если помните. А этот рухнул на пол, и словно дикий зверь уткнулся лбом в прутья решетки. Представьте себе, что на улице льет дождь, как из ведра. Установите посредине помещения неизбежную пышущую жаром печь, от которой, как от котла ведьмы, поднимаются удушливые испарения. Прибавьте к этому букет приятных ароматов, подобных тем, которые исходят от тысячи покрытых плесенью и насквозь мокрых зонтов и тысячи лоханок с разведенным щелоком, полных недостиранного белья, и перед вами тюрьма, какую она была в тот день. А вот тюрьма штата в Синг образцовая. Эта тюрьма, а также та, что в Оберне, по-видимому, самые крупные, и их можно считать наилучшими образцами описанной ранее системы. В другой части города находится приют для нравственно неуравновешенных. Задача этого учреждения — исправлять молодых преступников, как юношей, так и девушек, как белых, так и черных, без различия. Их учат полезным ремеслам, отдают на выучку уважаемым мастерам и превращают в достойных членов общества. Как вы увидите, цели этого почтенного заведения — Те же, что и у соответствующего бостонского. Оно обладает не меньшими заслугами и не менее превосходно. Осматривая его, я вдруг усомнился, достаточно ли его глава знает жизни людей и не совершает ли он большой ошибки, обращаясь как с малыми детьми с некоторыми девушками, которых во всех отношениях и по годам, и по их прошлому правильнее назвать женщинами. Мне это определенно показалось крайне нелепым, а если не ошибаюсь, то и им самим. Однако, поскольку это учреждение находится под постоянным бдительным надзором целой группы джентльменов большого ума и опыта, дело в нем не может быть поставлено плохо. И прав ли я в этой маленькой частности или нет, не так уж важно, если мы учтем цели организации и ее заслуги, а эти последние трудно переоценить. В дополнение к названным заведениям, В Нью-Йорке имеются превосходные больницы и школы, литературные объединения и библиотеки, замечательная пожарная команда, что и неудивительно при наличии столь частой практики, и благотворительные приюты всех видов и родов. За городом находится обширное кладбище. Оно не вполне благоустроено, но с каждым днем все улучшается. Самой грустной могилой, какую я там видел, была могила чужеземца, отведена для городских гостиниц. В городе три крупных театра. Два из них, Парк и Бауэри, занимают большие, изящные и красивые здания, и я, с сожалению, вынужден признать, что они обычно пустуют. Третий, Олимпик, крошечная коробочка, где ставят водевили и фарсы. Им на редкость хорошо руководит мистер Митчелл, Комический актер редкой самобытности и спокойного юмора. Его прекрасно помнят и чтят лондонские театралы. Я счастлив сообщить, что скамьи театра, который возглавляет сей достойный джентльмен, обычно заполнены до отказа, и в зале каждый вечер звучит смех. Я чуть не забыл о Нибло, маленьком летнем театре с садом, где имеются всякие увеселения, но полагаю, что и он не составляет исключения, И так же, как и все театры, страдает от кризиса, охватившего к несчастью театральную коммерцию или то, что в шутку ею именуется. Местность вокруг Нью-Йорка необычайно чарующе живописна. Климат, на что я уже указывал, более чем теплый. Я не хочу, чтобы у меня или у моих читателей подскочила температура, и потому не буду задаваться вопросом, что бы творилось в Нью-Йорке, если бы с чудесного залива, на берегу которого он расположен, не дул вечерами морской бриз. Тон, коего придерживается в этом городе лучшее общество, сходен с тем, который царит в Бостоне. Здесь, пожалуй, в несколько большей мере, чувствуется меркантильный дух, но в общем достаточно лоска, утонченности и неизменного гостеприимства. Дома и стол отличаются изысканностью, встают и ложатся здесь позднее, нравы несколько свободнее, и здесь, пожалуй, сильнее развито соперничество в отношении внешнего вида и умения выставить на показ богатство и жить на широкую ногу. Дамы необычайно красивы. Прежде чем покинуть Нью-Йорк, Я принял меры, чтобы обеспечить себе обратный проезд на пакетботе Джош Вашингтон. Согласно объявлению, он должен был отплыть в июне, именно в том месяце, когда я рассчитывал покинуть Америку, если никакое происшествие не задержит меня в моих странствиях. Никогда не думал я, что, уезжая обратно в Англию, возвращаясь ко всем, кто мне дорог, и к моим занятиям, столь незаметно ставшим частью меня самого, Я буду с такой грустью прощаться на борту этого корабля со своими нью-йоркскими друзьями, сопровождавшими меня в моих поездках. Никогда не думал я, что имя города, столь далекого и столь недавно ставшего мне знакомым, может оказаться для меня связанным с таким множеством теплых воспоминаний, какое сейчас стеснится вокруг этого имени. Есть в этом городе люди чье присутствие сделало бы для меня светлым самый темный зимний день, какой когда-либо зарождался и угасал где-нибудь в Лапландии, и даже мысль о родине отошла на задний план, когда я обменялся с ними тем горьким словом, которое сопутствует всем нашим мыслям и делам, в младенчестве бродит призраком у нашей колыбели и замыкает на склоне лет перспективу наших дней.